Глава 11. Вкус украденной победы. 3 сентября 13.01. Порт Арана. Михаил Давлатов, студент первого курса Академии Куб. Рыча двигателем к складу подъехал пафосный автомобиль Рудольфа Миллера. Заслышав его, охранник, сидевший в пустующей коморке логистов, вдруг вскочил и осмотрелся. Потом рванул в другой конец помещения и сиганул в открытое окно. Мне случайно довелось это заметить, пока рассматривал толпу хмурых матросов с филиппинского корабля. Перед ними маячил довольно улыбающийся манье. Глава нашего портового профсоюза радостно махал рукой даме, подошедшей к складу вместе с бугаями. «Мадмуазель, сюда!» «Целитель Довлатов сегодня здесь принимает!» Из остановившейся машины Рудольфа сначала вылез его мрачный охранник Латинос. Миллер вылез с заднего сидения секундой позже. Причем с таким выражением лица, будто делает миру одолжение, появляясь в такой дре, как склады в порту Арана. Сын барона поймал недовольный взгляд подоспевшей к нам дамы. Потом услышал легкий рык, исходящий из горла капитана филиппинцев. р Миллер мрачно что-то рыкнул тому в ответ на автомате. Слух улавливает в рыке вопросительные нотки, и, кажется, едва слышимые слова на незнакомом диалекте. ш отвечает дама. о нагло кто-то выкрикивает из толпы матросов. «Не мертвые! Из живых тут только мы с манье! Нежить, видимо, спорит, кому достанется добыча! Блык! Из пустоты в шаге от меня появляется нерея!» Татуировки на щеках, запястье, одета во все яркое и цветастое, будто ей всего пятнадцать. Преподавательницу по рунам из академии ни с кем другим не перепутать. На лице девушки застыла холодная улыбка. Полсекунды. Ничего не объясняя, Нерея прикрывает мне глаза своей ладонью. Вторую поднимает, будто собирается щелкнуть пальцами. Щелчок. Даже сквозь ладонь Нереи и прикрытые веками глаза бьет ярчайший свет. Окружающий мир взрывается как о звуков. Кто-то слева визжит, справа доносится рык, от которого у меня задрожали кости. Отхлынувший со всех сторон жажды крови, сердце пропускает следующий удар. Чувствую десятки сильных аур рядом. Блык. Тишина вокруг. Точнее, почти тишина. «Мои глаза!» — вопит Манье откуда-то сзади и снизу. «Что произошло? Кто это?» Нерея убирает ладонь, давая оглядеться. Сердце, наконец, делает удар, выбрасывая в кровь едва ли не смертельную порцию адреналина. «Стой тут!» Взгляд Архонта, шесть, переместился на кого-то за моей спиной. «Дальше он на тебе, Лей-Лей. Раненых касатиков буду сюда переносить». «Храни тебя, сила, бурчит ей в ответ Лей-Джо. «Да, Влатов, не дергайся! Ей-богу, дальше без тебя разберутся!» Оглядываюсь по сторонам... Мы за секунду перенеслись на стрелу портового крана, перетаскивающего грузовые контейнеры. До меня мгновенно доходит, что Нерея использовала не телепортацию, а некий аналог искажения пространства. Это объясняет, почему Манье еще жив. Обычный человек телепортации не может принести. Лей Джо недовольно морщась накладывает на орущего Манье целебный сон. «У тебя много вопросов!» Ловля на живца мрачнее от осознания утренних событий. «Значит, сейчас проходит боевая операция по выявлению немертвых в Аране?» Из-за спины притихшей Лейджо мне машет рукой вечно радостная Эмилия Хомячкович. «Два старших магистра-целителя, пять, в бою — это и впрямь серьезная поддержка!» «Вижу движение на кораблях!» — доносится голос откуда-то со стрелы крана. Обернувшись, наконец понял — здесь собралось больше десятка человек. Все в боевой экипировке, с личным оружием и рюкзаками. С таким набором вещей люди в магазин не ходят. «Боевая спецгруппа!» — продолжает доклад разведчик. Говорил мужчина с козлиной бородкой, орлиными глазами и чуть отросшими ушами, как у рыси. Метаморф недовольно повел носом, принюхиваясь к воздуху. «Пять! Семь старших магистров! Пять! Один архонт! Шесть! В боевой форме! Полсотни учителей! Три! Десант, мля! Высыпаются со второй палубы и бегут к... Разведчик резко притих. Все люди разом повернули головы в сторону складов. Там раздался взрыв. Наш Архонт-6 Лазуренко в образе китайского воздушного дракона сцепился с кем-то насмерть. Его противник походил на живую остроконечную пирамиду из черных тел. Храм плоти. Редкая разновидность нежити. Капитан Ивана Рогова шарахнул чем-то по области, снеся к чертям все постройки в радиусе сотни метров. Наших бойцов тоже разбросало. Но Лазуренко, видимо, делал свой расчет как раз на это. Машину Миллера подбросило в воздух на высоту девятиэтажки. В начавшемся хаосе битвы на это никто не обратил внимания. Пирамида из черных тел пришла в движение. Находящиеся на ее плоскостях ручищи стали плести техники на основе энергии смерти и швыряться ими во все стороны. Одна из них попала во взлетевшую в небо крышу склада стальные балки перекрытия, куски жестяных листов — все это прямо на глазах обратилось в куски ржавчины. Машина Миллера еще находилась в воздухе, когда на поле боя появился рыцарь смерти в облике кентавра, покрытого костяной броней. В одной руке зеркало щит, в другой — копье. У этой абразины имелось аж три длинных хвоста, и каждый заканчивался шаром булавой. Дракон Лазуренко выдохнул мощной воздушной техникой, целясь одновременно в живую пирамиду и тварей, собравшихся за ней. На добрых 200 метров сдуло все осколки от уже сметенных зданий. Лезвия ветра раздробили каменные стены старых складов. Ближайший многотонный грузовой пандус вырвало из земли, едва не перевернув фундаментом целое здание. До нас к этому времени добралась ударная волна только от первой его мощной атаки — И тем ужаснее казалось то, что под этим шквальным ветром ни пирамида, ни рыцарь смерти не шелохнулись. Последний так и вовсе направил свое копье на дракона. Ситуация явно складывалась не в пользу Лазуренко. Оба противника как минимум равны ему по силам. Ходячий храм плоти так и вовсе кажется сильнее. А ведь есть еще и третья тварь, поднимающаяся сейчас из-под обломков здания. Капитан, видимо, пытался ее прибить до того, как она закончит свою трансформацию. Но тут обе некротвари обратили внимание на нового противника, появившегося из-за поворота. Здоровенный шестиметровый стальной гигант открыл огонь из наплечных пушек, едва вынырнув из-за обломков здания. Трансформер, чтоб его! Держа в руках огромный щит и молот, он бросился в бой под ускорением. От каждого его шага земля дрожала. Тук-дук-дук-дук! Дук, дук. Ритм боя нарастал с каждым ударом сердца. Над бойцом из стали резко вспыхнул факел грязно-серой ауры Техноманта. Он явно приготовился нанести мощнейший удар, заодно перетягивая на себя внимание. Пирамида гневно заверещала, поняв, что стала его целью. Тварь мгновенно выставила вперед круговой барьер в виде стены из черных пузырей. Не сбавляя хода, Техномант таранным ударом щита пробил насквозь преграду — Затем тут же пустил в дело здоровенный, обвитый молниями молот. Бум! Вся территория порта Арана вздрогнула, будто где-то рядом упал метеорит. Ударной волной снесло даже руины. Землю перепахало, асфальт вздыбился, корабли на причалах закачались на волнах. Молот Техноманта буквально вмял некротварь в землю на пару метров — Но даже такой мощи не хватило на то, чтобы пробить ее доспех духа. В тот же миг пришел в движение рыцарь смерти, перемещаясь под еще большим ускорением. Кентавр выставил перед собой копье и щит, нацелившись на открытый бок техноманта. Опасность. Дракон вмешался в ближний бой, вцепившись зубастой пастью в голову рыцаря кентавра. Завалил некротварь на бок, зло зарычал и стал полосовать когтями». Лапы Лазуренко засветились от применения активных техник ближнего боя. Уже через секунды две фигуры сцепились, разрывая друг друга в клочья. Техномант тем временем колотил по верещавшей пирамиде. Ее странный писк донесся даже до моих ушей, хотя мы и находились на расстоянии метров трехсот, если не больше. «Святая мать-земля!» Метаморф-разведчик испуганно перекрестился. «Это же сам Лиам Хаммер!» «Один из четырех известных абсолютов-техномантов, семь. Его в бою уже лет десять никто не видел». «И это все, что тебя удивляет?» — подал голос неприметный мужчина в гражданском. Белая рубашка, шорты и аура, скрытая настолько, что ее невозможно ни прочесть, ни почувствовать. Не могу даже сказать, кто передо мной, одаренный или обычный человек. На голове гарнитура с одним наушником и микрофоном, в руках планшет». Собственно, глянув на последний, он пальцем прикоснулся к наушнику. «Каджери, тут все серьезно. Прикажи своим парням отцепить порт. Никого не впускать и не выпускать. Среди немертвых оказался один Абсолют, семь, и один Архонт, шесть. Третий объект пока не опознан. Свита сейчас под завалами. Да...» Мужчина с удивлением глянул на меня. «Хамид, мы пока сами справляемся». Тут у судов Довлатова откуда-то нарисовался сам Лиам Хаммер и капитан Лазуренко из Российской империи. Как только третью тварь опознаем, тоже в бой вступим. Нет, сказано тебе, оцепи порт. Что значит «люди бегут»?» До меня только сейчас дошло, что этот мужчина — мастер-тактик от боевой группы Академии. Человек явно непростой, раз к нему прислушиваются даже Лейджо и Хамичкович. Что-то потыкав на своем планшете, мастер-тактик вдруг нахмурился. «Пинки!» «Глянь на третий причал. Судно Корха прибыл с Филиппин. Оттуда в сторону поля боя люди бегут». «Ага, бодренько так», — Метаморф хохотнул. «Вот только простые люди так быстро бегать не могут. Еще вижу, как к нам от входа в порт целая толпа направляется. Скорость тоже выше нормы раза в три». Раздалось уже знакомое Блык, и рядом с Хомячкович появилась Нерея. «Дама вся в крови, но не в своей». У нее двое раненых на руках. Молча передав их целительнице, она исчезла так же быстро, как и появилась. Одного из принесенных ей людей мне сразу удалось узнать. Боцман Желескин с крейсера Суворов сейчас выглядел откровенно плохо. «Жить будет!» — Лей Джос наровисто стянула свояки его артефактную экипировку. Она мешает оказывать лечение. «Магистра убить довольно сложно. Этому считай, что просто голову проломило. Скорее всего, когда дракон с Ферой К Ка отдыхнул...» Приложила слишком сильно. Хомячкович недовольно поджала губы. «Ой, да ладно тебе, лей-лей! Либо так, либо бойцов бы накрыло техниками того храма плоти. Такая образина доспех Духа Учителя, три, рвет как бумагу. Моему пациенту как раз в плечо таким прилетело. Теперь все четыре слоя духовного тела восстанавливать придется». Признаю, тут уже мой промах. Не думал, что среди немертвых, пришедших по мою душу, может оказаться аж целый абсолют 7, с архонтом 6. Так эти твари еще и свою свиту теперь подзывают. Мастер тактик сосредоточенно смотрит на планшет. Нужны еще бойцы. Обращаюсь к нему лично и указываю на наш крейсер. На Иване Рогове сейчас командует старпом. На Суворове, скорее всего, остался сам капитан Макаров. «На обоих кораблях есть команды штурмовой морской пехоты, состав по большей части одаренный. Палубные орудия?» «Последнее пока точно рано применять. Мастер-тактик хмур. Передай своим, чтобы создали заслон на пути свиты немертвых. Оставшиеся на ногах бойцы спецподразделений 3-4-5 пусть их прикрывают. В основной замес у склада им лучше не соваться. Мы и тебя-то еле успели вытащить из-под удара». Скидываю сообщения в чат боевой операции, когда до меня доходит осознание. Это все реально. Меня только что чуть не убили. Причем не один раз и самыми разными образами. Но с другой стороны, не додумайся, я до ловушки, все обернулось бы намного хуже. Больно нагло и быстро стали действовать не мертвые воране. Скорее всего, уже завтра их бы не было на острове. Как и нескольких излишне доверчивых целителей. Живой, курилка! Сквозь буквы сообщения прям слышу облегченный вздох Макарова. «Нашим передам, чтобы в пекло боя не совались. Мы уже думали тебя потом под завалами искать». «Я на стреле крана. На двенадцать часов от вас. Сразу отвечаю. Тут боевая группа от Академии Куб. Сам не знал, что они за мной присматривали все это время». Бум! Бум! Бум! От ударных волн дрожит весь порт Арана. Рассыпались грузовые контейнеры, стоящие друг на друге. На кране туда-сюда шатаются крюки и тросы. «Вижу Третьего!» Взгляд метаморфа устремлен на поле боя. «Что за хрень такая? Движется слишком быстро!» Юркая человеческая фигурка Третьего Немертвого наконец выбралась из-под обломков. Причем двигалась она и впрямь странно. Скорость такая, что даже под ускорением не разглядеть. Размер не больше человека, но только вместо нормальных ног по меньшей мере десяток тонких лапок, как у кузнечика. Две пары рук. Верхняя — лезвие, как у богомола. Нижняя, как у человека. На голове три пары глаз разного цвета и размера. Тварь тут же набросилась на дракона Лазуренко, полосуя его доспех духа. Капитан, ощутив явно болезненные для него удары, тут же выпустил кентавра из своей «мертвой хватки». «Еще один Архонт, шесть, мля!» Метаморф недовольно сплюнул. «Да, Влатов, ты какой-то нереальный магнит для неприятностей. Это же надо умудриться собрать три некрокатастрофы в одном месте!» Мастер-тактик приложил палец к уху. «Нерея, наш выход! Лазуренко не потянет бой с Лавкачом! Перенеси Персий и Акамана в зону удара! Дистанция средняя!» «Бум!» Земля дрогнула от удара Лиама Хаммера, все еще пытающегося продавить щит храма плоти. Защита у этой шагающей крепости имеет просто запредельные значения. Вокруг сражающейся парочки уже воронка под полсотни метров, а они и не думают останавливаться. Пирамида вдруг резко сжалась, выпустила наружу концентрированную ауру смерти и тут же выстрелила черным лучом, словно лазером. Лиам принял удар на щит. Земля вокруг тут же обратилась прахом, и, что удивительно, самого многотонного трансформера начало стремительно тащить назад. Взрыхленный асфальт на пути разметало. Мощь атаки оказалась совсем уж нереальной. Стоящие рядом со мной люди один за другим накинули на себя доспех духа. Но техномант тоже не лыком шит. Поняв, что щит может не выдержать, Лиам прямо на ходу его трансформировал. Из прямоугольного он стал звездообразным, резко увеличив толщину защитного покрытия. В следующий же миг металлические лучи щита звезды отломились и полетели в сторону живой пирамиды. Один осколок попал прямо в импровизированный глаз на вершине храма плоти. Немертвый дрогнул, его луч атаки сместился чуть выше. Лиам тут же, пригнувшись, вышел из-под удара. Семь других металлических лучей впились глубоко в землю, образовав своего рода периметр вокруг пирамиды. Трансформер отпрыгнул вбок, смещаясь еще дальше от зоны поражения луча. Ему удалось выиграть всего секунду. Не мертвый уже явно вернул себе контроль над телом. Но тут, находящийся в воздухе Лиам, каким-то чудом быстро полетел в сторону пирамиды. Луч тут же ударил в щит, но Техномант продолжал приближаться к пирамиде, занося над собой заискрившийся молот. «Наконец-то задействовал дар рода Хаммер!» Мастер-тактик едва заметно усмехнулся. «Короля ближнего боя попытались вытеснить с комфортной ему дистанции». — Магнетизм. — дошло, наконец, до меня. Лем притягивает себя к осколкам щита, который чуть раньше расставил вокруг пирамиды. Фокус и впрямь в духе рода техномантов. Тем временем на поле боя появилась еще пара действующих лиц. Первую мне удалось распознать сразу. Персифона Трель, преподаватель по искусству боя для одаренных, а также сестра Нереи. Дамочка Архонт, шесть как и во время нашего знакомства, была одета в винтажную форму армии США. Едва появившись на поле боя, Персифона тут же подпрыгнула, пропуская под собой немертвого кузнечика. И прямо в воздухе трансформировалась в прозрачную семиметровую статую Будды, сотней длинных рук за спиной. С ураганной скоростью с ее пальцев стали слетать боевые техники, бомбардируя все ближайшее к ней поле боя. «Ту-ду-ду-ду». Обломки зданий, взрывы техник, дымный след. Из облака пыли вылетел немертвый, покидая зону поражения. Весь помятый, часть ног сломана. Но одна из ранее незадействованных рук Персифоны в ту же секунду метнулась в сторону беглеца. Бум! Кузнечика прикрыл рыцарь Кентавр, подставив под атаку щит. Его буквально вдавило в землю по колени, но уже следующий удар очередной вспомогательной руки Персифона вдавил обоих немертвых в землю. «Удар! Удар! Удар! Удар!» Мой глаз успел заметить один лишь замах руки Персифоны, а она уже нанесла десяток ударов, не оставляя ни мертвым даже тени шанса на контратаку или побег. Боевой Будда взревел, будто готовясь к мощному удару. До меня только секунд через десять дошло, что Мистрель, как и Нирея, одарена родством с пространством. Видимо, ее личный стиль боя основан на непрерывных атаках чисто физического типа — а техники используются как вспомогательный инструмент. В этот миг правая половина из сотни рук Персифоны перестала атаковать. Архонт-6 отвела их чуть назад, собрала в подобие одной большой ладони, и та запылала огнем ярко-ярко. Немертвый кузнечик в тот же миг вынырнул из облака пыли. Половина лап сломана, но тут и дурак поймет, что тварь попросту пытается покинуть зону поражения. Тут, как нельзя кстати, появился Лазуренко. Дракон точным ударом хвоста отправил беглеца обратно в облако пыли. В тот же миг Персифона нанесла свой пылающий удар правой. Бум! Не знаю, хороший ли боец Лиам Хаммер, но Персифона этой атакой его точно уделала по области разрушений. Длинные ручищи боевого Будды метра на три ушли под землю, буквально хороня там двух немертвых». «Минус два!» — мастер-тактик приложил палец к уху. «Нерея! Где Акаман?» Взгляд тактика переместился на толпы немертвых, бегущих к нам со стороны Арана. Их уже встречали баррикады морпехов-стихийников с крейсера Суворов. Одаренные родством с землей создали укрепления. Водники залили в траншею воду, готовясь к оборонительному сражению. Но тут в ряды монстров влетело троица шестируких боевых марионеток — Сразу стало понятно, что ими управляет упомянутый тактиком Акаман — кукловод. Причем, судя по силе и скорости, его кукол как минимум старший магистр — пять. «Вот поэтому я и не хотел его брать!» — недовольно процедил мастер-тактик. «Приказы выполняет, как Бог на душу положит!» Сражение продолжалось еще минут пятнадцать. У живой пирамиды оказался поистине огромный запас сил и прочности — Даже когда на нее с трех сторон насели Лазуренко, Хаммер и Персифона, она продолжала атаковать всех троих. В пылу боя возникла одна маленькая заминка. Рыцарь смерти, якобы убитый Персифоной, умудрился прикинуться мертвым, а потом сбежать, ломанувшись в сторону городской части Арана. Его поймала в сдерживающую пространственную ловушку Нерея, а потом нашинковали на куски подоспевшие марионетки пола Акамана. Закончилось все взрывом храма Плоти. Последний, не мертвый, осознав близость поражения, предпочел себя подорвать, создав в порту зону, зараженную эманациями смерти. До тех пор, пока эта дрянь не выветрится, сюда будет стягиваться нежить со всей округи. 3 сентября, 23.31, Центральный офис СБ Арана. Комната для переговоров руководящего состава. По телевизору и в сети весь день крутили новости о произошедшей в порту схватке. По официальной версии, служба безопасности провела тщательно спланированный рейд против затаившихся в Аране немертвых. Лицо капитана Хамида Каджери теперь, наверное, знают даже местные кошки и младенцы. Интервью, репортажи с места событий, свидетельства очевидцев. Для широкой публики именно Каджери являлся тем трансформером-техномантом, который победил немертвых. «Какой-то студент снял с любительского дрона финальную часть сражения». «Каково это — чувствовать вкус украденной победы?» — вдруг спросил Лиам Хаммер. «Княжич Романов и наш финансист Мамай предпочли промолчать. Их на месте боя вообще не было. Так и не назвавшийся мастер-тактик от Академии Куб на Лиама даже не взглянул. Его молчание показалось весьма глубоким и многозначительным. Всем, кто сейчас находится в комнате, уже давно стало понятно». Эти двое давно знакомы и ладят откровенно плохо. Здоровяк развалился на двухместном диване и лениво указал пальцем на экран. Там как раз крутили очередной репортаж с места событий. Забавно, правда? Никто из них так и не понял, что храм Плоти находился в шаге от перехода в ранг Архимага, 8. Нам удалось его завалить лишь по двум причинам. Патриарх Хамеров, легко улыбнувшись, глянул на меня. «Догадываешься, каким?» Небоевой тип развития и полное отсутствие готовности к бою. Перед глазами проплывает прошедшее сражение. По этой же причине вам удалось избежать серьезных разрушений. Если правильно помню, в типологии нежити храм плоти — это сеятель. Он создает семена духа, инициирует создание других видов нежити, ускоряет скорость развития уже имеющихся. Нам повезло, что тварь в ранге Абсолют 7 оказалась небоевого типа». По той же причине ни Лиам, ни Персифона не применяли особо мощных атак. Сражение прошло в треть, если не в четверть от их реальных боевых возможностей. Все же рядом жилые кварталы, работники порта. В общем, огромный урон по людям и городской инфраструктуре. Последний разбушевавшийся «Абсолют-7» в Бангладеше в январе этого года устроил целое землетрясение. Сейчас в том городе никто официально больше не живет». Там остались разве что мародеры да беженцы с севера Византии. Вторая причина столь же очевидна. «Немертвые» — это тип нежити, ориентирующийся на внедрение и диверсии. Другими словами, «немертвый рыцарь смерти» — «6» — будет уступать полноценному рыцарю смерти — «6», минимум вдвое. Живая пирамида, понимая, что бой складывается не в ее пользу, призвала свою свиту — так что техномантам из СБ, стоящим у входа в порт, пришлось покрошить немало набежавших спящих агентов нежити. Следователям придется еще долго разбираться с тем, как так вышло, что вроде бы обычные люди работали на немертвых. Казалось бы, все лавры Победы достались службе безопасности Арана. Капитану Каджери светит почти гарантированное продвижение по службе. Засветившегося на камере дрона дракона Лазуренко назвали вовремя оказавшимся рядом гражданином, оказавшим помощь силам СБ Арана. Десантное судно «Иван Рогов» как раз только этой ночью прибыло в порт. Так что докопаться до правды будет сложно. Никто из журналистов не упоминал про романов «ИКО», «Ротхаммер», «Манье» из «Профсоюза» и сотрудников Академии «Куб». Согласно все той же официальной версии, нас там не было. Так правительство Арана одновременно выставляет в лучшем свете свою службу безопасности и защищает нас от возможной мести. Правда, есть одно жирное «но». Аристократ никогда не упустит своей выгоды. Даже если целая страна будет пробовать урвать у него лавры победы, благородный просто так никому ничего не отдаст. Тем более в таком инциденте, как сегодняшний. Тот факт, что крайне серьезную ячейку сил немертвых вскрыли и зачистили с минимальными потерями, это исключительно наша заслуга. Меня, Романов Ико, Лиама Хаммера и инициативной спецгруппы от Академии Куб. Так что сейчас мы ждем представителей от правительства Арана. Пора узнать, чем страна одарит своих героев за совершенный ими подвиг.